часть третья. Пипа Фиц Амаби, ВКП, 16.10.2017. Журнал расследования. Запись 31. Сел невиновен. Весь день в школе эти два слова крутились в моей голове телеграфной лентой. Мой проект уже давно не попытка доказать оптимистичную гипотезу, как в самом начале. «Не потакание внутреннему инстинкту ради своих детских впечатлений о Селле, который был добр ко мне и защищал, когда меня обижали. И для Рави это не надежда, вопреки всему, что Сэл всегда оставался именно таким, каким он его любил. Все, может, вероятно, предположительно, разлетелись в клочья. Сэл Сингх не убивал Энди Белл и не покончил с собой». Его насильственно лишили жизни, а весь город объявил его монстром, превратил в преступника. Однако, если кого-то можно заклеймить преступником, то можно запустить и обратный процесс. Пять с половиной лет назад в Литтл Килтоне кто-то убил двух подростков, и у нас есть улики, которые позволят найти убийцу. Мы с Рави, и вот этот вордовский документ, все время прибавляющий в объеме. После школы я отправилась к крови и только что явилась домой. Мы бродили по парку три часа до самой темноты и разговаривали. Он разозлился, узнав, почему друзья села опровергли его алиби. И то был молчаливый гнев. Несправедливо, что Наоми и Макс Хастингс предпочли выйти сухими из воды, в то время как села, который никому не причинил зла, убили и обвинили в убийстве Энди. «Несправедливо» — не то слово, а справедливости тут и речи нет. Однако Наоми никогда не желала Селу зла. Достаточно посмотреть ей в лицо, вспомнить, что с тех пор она ходила по жизни словно на цыпочках, и всё станет ясно. Она поступила так из страха, и я её понимаю. Рави тоже понимает, вот только простить вряд ли сможет. Он буквально изменился в лице, когда я сказала, что не знаю, сочтёт ли полиция наше фото достаточно убедительным для повторного открытия дела. Я облифовала, чтобы заставить Наоми и Макса говорить. Полиция вполне может решить, что я подправила изображение фотошопом и откажется выдать ордер на проверку профиля Макса. Само собой, фото Макс уже удалил. Рави полагает, я внушаю полиции... Большее доверие, чем он, хотя я сама так не считаю. Кто я? Девчонка, которая вылавливает блох на старом фото. Под каким углом снято? Да что там за мелкие циферки на экране телефона? В то время как против села есть веские улики. А если нарвусь на Дэниела да Сильву, уж он-то точно даст мне отворот-поворот. И ещё. Рави долго не мог взять в толк, «Почему я защищаю Наоми?» «Пришлось объяснять, что Кара и Наоми мне как сёстры. Пусть Наоми оказалась причастна к случившемуся, но ведь Кара ни в чём не виновата. Она лишилась матери, а если теперь из-за меня потеряет ещё и сестру, что я буду делать? Я пообещала Рави, что это не отступление и что нам не нужно алиби Селла для доказательства его невиновности». Мы просто должны найти настоящего убийцу. И мы пришли к соглашению. Даём себе ещё три недели. Три недели на то, чтобы найти убийцу или веские доказательства против одного из подозреваемых. Если к тому времени мы с Рави ничего не добьёмся, значит, идём в полицию с фото. Тогда и узнаем, примут ли нас всерьёз. Вот такие дела. Теперь у меня есть три недели на вычисление убийцы иначе жизнь Кары и Наоми полетит под откос. А может, я поступаю нехорошо по отношению к крови? Заставить его ждать три недели после того, как он уже прождал так долго? Я разрываюсь между Уордами и Сингхами. Я уже не знаю, что хорошо и что плохо, всё так запутанно. А ведь когда-то считала себя хорошей девочкой. И где она теперь, эта девочка? Однако хватит тратить время на глупые мысли. Итак, В списке подозреваемых осталось пять человек. Наоми я вычеркнула. Причины подозревать ее отсутствовала неизвестно где и затруднялось отвечать на вопросы о селе теперь устранены. У меня получилась схема, связывающая всех подозреваемых. Подробнее со схемой всех подозреваемых можно ознакомиться в PDF приложении к этой аудиокниге. «Наряду с запиской и присланными сообщениями теперь у меня появилась еще одна зацепка, ведущая к убийце. Ему было известно о ДТП». Макс, что совершенно очевидно, знал о ДТП, он сам его и устроил. Точно так же он мог послать СМСки с угрозами друзьям и самому себе, чтобы повесить убийство Энди Насселла. Однако, как говорила Наоми, Макс постоянно отрывался на вечеринках, где накачивался алкоголем и наркотиками. В таком состоянии он легко мог проболтаться о ДТП кому угодно. Кому-то из знакомых, например, Нэтт Досильве или Хоуи Бауэрсу, или даже самой Энди Белл, которая, в свою очередь, поделилась с вышеназванными. Дэниел Досильва работал в полиции и выезжал на подобные происшествия. Ему не составило труда сложить два и два. А если один из пятерки оказался в ту ночь на той самой дороге и стал свидетелем? Вполне правдоподобно, что он мог воспользоваться случаем в своих интересах. Все же Макс остается главным подозреваемым. У него формально есть алиби на временное окно исчезновения Энди, но я Максу не верю. Ему ничто не мешало уйти из дома, когда Наоми и Милли уснули, и перехватить Энди до 0.45, до того, как она должна была забрать родителей из гостей. А может, Макс помог Хоуи завершить начатое? Не покидал дом. Не верю. Он полагал, я блефую». «Знал ведь, что я не наведу полицию на Наоми? Так зачем со мной откровенничать? Безвыходная ситуация. Чтобы защитить Наоми, я должна одновременно защитить и Макса». Другая зацепка. Убийце известны номера телефонов Макса, Наоми, Милли и Джейка. И мой номер, кстати. Однако это не сужает круг подозреваемых. Макс, само собой, знает все номера и мог поделиться с Хоуи. Недда Сильва, вероятно, тоже, ведь она дружила с Наоми. А Дэниел мог узнать их от сестры. Джейсон Белл на их фоне выглядит черной овцой. Но если он убил Энди, то взял ее телефон, а в нем сохранены все контакты. Жуть. Время идет. Список подозреваемых не изменился. Нужно потянуть за каждую нить, найти взаимосвязи и распутать этот клубок и закончить, наконец, проклятое эссе о Маргарет Этвуд. Глава двадцать девятая. Пипа отперла входную дверь. Барни выскочил ей навстречу и сопроводил в гостиную, откуда доносились знакомые голоса. «Ты пришла, солнышко?» — спросил Виктор, когда она просунула голову в дверь. «Мы тебя только что вспоминали. Я соображаю ужин для себя и мамы. Джошуа поел у Сэма». «А тебя у Кары покормили?» «Покормили», — ответила Пипа. Они действительно поужинали, но практически весь вечер молчали. Кара всю неделю в школе ходила, как в воду опущенная. «Ничего удивительного. Этот проект...» мог разрушить их семью, и теперь дальнейшая жизнь Кары зависела от того, выяснит ли Пипа правду. В воскресенье после ухода Макса Кара и Наоми забросали Пипу вопросами, кого она подозревает. Она ничего не рассказала, только предупредила Наоми, чтобы та держалась от Макса подальше. Делиться с сёстрами Уорд-секретами Энди слишком рискованно. Её тайны шли бок о бок с угрозами от убийцы. «Нет уж, это ноша для одной пипы». «Как прошло родительское собрание?» «Чудесно! Лен потрепала сына по макушке. У нас намечаются успехи по естественным наукам и математике. Правда, Джош?» Джош, который собирал лего за кофейным столиком, кивнул головой. «Правда, мисс Спеллер считает, у тебя есть все шансы стать главным клоуном в классе». Виктор посмотрел на Джоша, сделанной серьезностью. «Ума не приложу, где он этого набрался, и, главное, от кого!» Пипа, изобразив такую же мину на лице, повернулась к отцу. «Наша девочка дерзит!» — воскликнул Виктор, хлопнув себя по коленям. «У меня на дерзости времени нет. Нужно позаниматься ещё пару часиков перед сном. Она направилась к лестнице. «Ты слишком много работаешь, милая!» — вздохнула Лен. «Ничего, я справляюсь!» Пипа обернулась и махнула им рукой. На лестничной площадке она остановилась и внимательно осмотрелась. Заметила, что дверь спальни слегка приоткрыта. Пипа прокрутила в голове утренние события и обнаружила некоторые расхождения с тем, что видела сейчас. Она помнила, как перед уходом в школу Джош напялил на себя ковбойскую шляпу, стащил у Виктора два флакона лосьона после бритья и, держа по одному в каждой руке, разбрызгивал лосьон по холу второго этажа с криком «Рути-тути-фрути! Этот дом слишком тесен для нас двоих, пиппо!» Девушка поторопилась закрыть дверь своей комнаты, иначе потом всё пропахнет тошнотворной смесью ароматов «брейв» и «пуром». Или это происходило вчера? Всю неделю она толком не высыпалась, и все дни слились в один. «Ко мне кто-нибудь заходил?» — спросила она, свесившись с лестницы. «Нет, мы сами недавно вернулись!» — крикнула в ответ мама. Пипа вошла в спальню, бросила рюкзак на кровать и окинула взглядом стол. Что-то не так. Ноутбук открыт, экран наклонен назад. Пипа всегда, всегда перед уходом опускала крышку. Она нажала кнопку. Ноутбук коротко пискнул, ожил. Теперь она заметила, что стопка распечаток всегда аккуратная лежит веером, а верхний лист перевёрнут. То самое фото. Важная улика, подтверждающая алиби Селла, только ведь Пипа оставила её в другом месте. Ноутбук пропел несколько нот, приветствуя хозяйку, и загрузил рабочий стол. Все как всегда. На панели задач — вордовский документ журнала расследования с последней записью. Рядом свёрнутое окно браузера. Пипа кликнула на журнал расследования. Открылась страница, следующая за нарисованной вчера схемой. Пипа ахнула. Ниже последнего абзаца кто-то допечатал. «Ты должна всё прекратить, Пипа». Фраза повторялась сотни раз, и заняла целых четыре листа формата А4. У Пипы по телу забегали, нет, ни не мурашки, а тысячи гудящих жуков. Она отдёрнула руку от клавиатуры и тупо уставилась на неё. Убийца проник сюда, в её комнату, рылся в её вещах, читал журнал расследования, нажимал кнопки в её собственном доме. Пипа оттолкнулась от стола и сбежала вниз. «Мама!» Она задыхалась от ужаса, изо всех сил стараясь говорить обычным голосом. «Сегодня к нам кто-нибудь приходил?» «Не знаю. Я весь день провела на работе, а оттуда пошла прямо на родительское собрание. А в чём дело?» «Да так, ничего особенного». пи побросилась импровизировать на ходу. «Я заказала одну книгу и подумала, может, принесли без меня. И, кстати, ещё кое-что. В школе ходят слухи, «Будто в несколько домов в городе забрались воры. Похоже, открыли двери запасными ключами. Может, не стоит пока хранить наш ключ под ковриком?» «В самом деле?» Лен посмотрела на дочь. «Если так, то действительно не стоит. Пойду принесу». Пи поринулась к выходу. Её едва не занесло на повороте. Она толкнула дверь» свежий ночной воздух обжег разгоряченное лицо затем она наклонилась приподняла уголок коврика и сразу же увидела блеснувший в электрическом свете ключ он не был вдавлен в землю хотя рядом виднелся четкий отпечаток пипа взяла ключ ощутив ладонью холодный металл пипа лежала под одеялом вытянувшись в струну ее всю трясло Она закрыла глаза и прислушалась. В доме раздавалось поскрипывание. Кто-то пытается пробраться внутрь? Или это всего лишь Ива, которая порой стучит в окно родительской спальни? Со стороны улицы послышался глухой стук. Пипа подпрыгнула. Сосед хлопнул дверью машины? Или кто-то ломится в дом? В семнадцатый раз она встала с кровати. Подошла к окну и отодвинула уголок шторы. Темнота. Луна припорошила машины на подъездной дорожке серебристой пылью. Истинно чёрная ночь что-то явно таила в себе. Кто там стоит в темноте и подсматривает за домом? Пипа вглядывалась в ночь, ожидая увидеть какой-то знак. Вдруг сейчас промелькнёт тень и превратится в человека. Она вновь завесила штору и вернулась в постель одеяло предательски остыло и не сохранило тепло ее тела. Она дрожала от холода, наблюдая за временем на телефоне. Вот оно изменилось с ноля двух пятьдесят девяти на ноль три ноль ноль и двинулось дальше. В окно ударил порыв ветра, стекла задребезжали, сердце пип и екнуло от страха. Она снова отбросила одеяло и спустила ноги на пол. Однако на этот раз на цыпочках вышла на площадку и приоткрыла дверь комнаты Джоша. Судя по дыханию, брат спал. Его безмятежное лицо озарял голубоватый свет ночника, который проецировал на потолок звёздочки. Пипа подкралась к его кровати, взобралась на неё и осторожно подползла к подушке, стараясь не потревожить брата. Он не проснулся, а всего лишь слегка простонал, когда Пипа потянула на себя одеяло. В его постели оказалось так тепло, теперь Джош под присмотром сестры, в безопасности. Она лежала, слушая глубокое дыхание брата, и согревалась в его уютном гнездышке. Глаза слепались, завороженные мягким голубым свечением вращающегося звездного неба.